«Глава девятая. Я лишь насмешливо приподнял брови. Мы это уже проходили, разве нет?» — усмехнулся я. «Ладно, ладно, сейчас объясню», — ничуть не смутился Эксара. «Как ты знаешь, древняя защита строилась по принципу ячеек. Каждое поместье может объединяться с соседними тремя в квадрат, который будет иметь общую, более мощную защиту». Коэффициент усиления не 4, а где-то 3 выходит, но тем не менее это намного лучше одиночной защиты. Квадраты точно так же могут объединяться с тремя соседними квадратами и еще больше увеличить мощь защиты. И так далее, вплоть до того, что сольется воедину защита всей линии. Цифры, я думаю, тебе пока не нужны. Я молча кивнул. «Сейчас принцип объединения фактически не работает», — продолжил Эксара. «То есть возможность осталась, но ею никто не пользуется. Слишком высоки требования к такому объединению по современным меркам». «Какие именно требования?» «По сути, доверие», — ответил Эксара. «Если объединить щиты, их будет очень сложно разъединить. Защита квадрата от внешнего воздействия станет практически нерушимой для одиночного нападения. Ее даже я не пробью». Но внутри, между четырьмя поместьями, квадрата защита станет слабее. Значительно слабее. Как ты понимаешь, в военное время, когда эту защитную линию только ставили, этот мелкий недостаток никого не смущал. Выжить бы. Но сейчас доверие – ключевой аспект. Здесь он прав. Такое доверие между соседями – редкость. Тем более, когда речь идет не об одном поколении, а на многие века вперед. Впрочем, мне вопросов и о нынешнем поколении хватит, чтобы сильно задуматься. «Допустим, вас я не боюсь, учитель», — слегка улыбнулся я, «но остальных двух соседей по квадрату я в глаза не видел. Кто такие Ридера, например?» «И Ридера, и Алера мои родичи», — сказал Эксара. «Моя жена была урожденная Ридера, а жена моего старшего сына, нынешнего главы рода Эксара, урожденная Алера». «Мы давно держимся вместе. Этот союз проверен временем и кое-какими неприятностями. Не то чтобы крупными, но и Ридера и Алера я доверяю и готов за них поручиться. А им, надо понимать, хватит вашего слова обо мне», — задумчиво произнес я. «Верно», — кивнул Эксара. «Скажите, учитель, зачем я вам вообще нужен? Давно хотел спросить, почему вы просто не выкупили поместье урода сад. «Зачем впихнули его мне?» «Четыре поместья, четыре разных владельца», — развел руками Эксара. «Это базовое требование защитной линии». «Не верю». «В условиях войны алгоритм должен был предусматривать потери, иначе достаточно было бы вырезать полностью один рот, чтобы получить шикарнейшую дуру в монолитной защитной стене». «Не договариваете, учителя», — недоверчиво прищурился я. «А тебе идет на пользу общение со мной ученик», — весело ухмыльнулся Эксара. «Не менталист, но кое-что чуешь и так». Я не стал поправлять его, что это не чуйка, а банальная логика. И все-таки не дал сбить себя с темы я. «Ты прав, можно было бы замкнуть квадраты тремя родами, если выкупить четвертое поместье. Общая защита немного ослабла бы, но не критично. Главное в другом». Такой неполноценный квадрат потерял бы все остальные возможности. А именно, защитная линия построена так, что любой квадрат мог стать штабом, то есть центром управления войсками, когда шла война, и в случае прорыва защиты именно штаб выжил бы в любом случае. Абсолютно все остальные поместья, в случае чего, отдавали бы энергию на прикрытие штаба. Это действительно абсолютный щит, его не пробьет даже сотня владык разом или современный полк тяжелого вооружения. То есть вы хотите получить абсолютный щит, сделал вывод я. Степень паранойи учителя, если его род ни с кем не воюет и не собирается, а я проверил, в открытом доступе никаких намеков на нечто подобное нет, я комментировать не стал». Сам не отказался бы от абсолютного счета, в том числе и при совершенно мирной ситуации. Мало ли, что будет завтра. Иметь гарантированную возможность выживания, если не для себя, то для своих детей, дорогого стоит. Да, подтвердил Эксара. И именно поэтому нам нужен четвертый род владелец поместья в нашем квадрате. Я перевел задумчивый взгляд на центр панели управления защиты. Зелёная кнопка, говорите? А остальные пять кнопок зачем, интересно? Здесь слишком много рун в целом, и даже центральные шесть кнопок вызывают вопросы. Даже если часть всего лишь индикаторы, как в любой сложной системе, их все равно слишком много. Что же касается XR, то он проверяет меня периодически на адекватность, это я уже понял. Но что-то мне подсказывает, что за этими его проверками стоят реальные ловушки. То есть отказ в спорной ситуации мне ничем не отливается. Эксара просто ставит мысленную галочку. Ученик проверку прошел, проявил такое-то качество. Однако если я где-то облажаюсь, то свою выгоду от сработавшей ловушки Эксара наверняка получит. Какая выгода могла быть для него здесь и сейчас? Он ведь сказал, если ты хочешь разом закрыть все свои долги передо мной. Что могло бы стоиться размерно? Он очень многое для меня сделал, и я отдавал себе отчет, что мой долг перед ним велик. Первое, что приходит в голову, — мое полностью подчиненное положение. Возможно, только в рамках работы этой самой старой защиты, но тем не менее. «И что делает зеленая кнопка?» — спросил я. «Включает твое поместье в общий квадрат», — ответил Эксара. «Похоже, я прав». Это не прямая ложь, но настолько короткие и потому малоинформативные ответы учитель дает очень и очень редко. На каких условиях? — продолжил расспросы я. Эксара одобрительно усмехнулся. — Есть, чуйка, есть, — покивал он. — Но плохих тебе не понравится. — Договаривайте уже, — хмыкнул я. — Как, по-твоему, поместье определяет хозяина? — поинтересовался Эксара. Хороший вопрос. И сразу ясно, что коды доступа, которые мне передали вместе с документами на собственность, это не ответ. Кровь. Наугад предположил я. В точку. Кивнул Эксара. Весь ключ дает первичный доступ на территорию поместья. Для системы он скорее гостевой, скажем так. И в принципе с гостевым допуском можно жить. Почему нет? Минимальные функции, включая базовую одиночную защиту, работают. И она, в общем-то, неплоха. Среднего владыку выдержит. Многие так и живут, уточнил я. Почти все, — вновь кивнул Эксара. Владельцев поместьй, которые остались с тех времен, когда строилась эта защитная линия, почти не осталось. Войны, интриги, время, роды уходят в вечность, хотим мы того или нет. Из полутора сотен поместьй всего с десяток до сих пор принадлежит древним родам. тем самым, которые обороняли эту защитную линию тогда. То есть и объединенных квадратов сейчас нет? Нет, мы будем первыми и единственными. Очень странно, пусть даже десяток, но те роды, которые обороняли защитную линию во времена ее расцвета, живы. У Жанита должны иметь информацию о работе защитной линии и о преимуществах объединения. Почему они это не используют? Тем более их-то поместья наверняка привязаны еще с той войны. «С кровной привязкой поместья есть какой-то подвох, да?» – произнес я. «Конечно!» – слегка улыбнулся Эксера. «Кровная привязка – это навсегда. Это поместье потом невозможно будет передать кому-либо, оно не примет другого хозяина, пока жив хотя бы один представитель рода. Даже первичные коды доступа работать не будут. Не самая высокая цена, пожал плечами я. «Ты забываешь о содержании поместья», — покачал главы Эксара. «На моей памяти один род из тех самых древних хозяев лишился титула именно поэтому». Они разорились и были не в состоянии поддерживать защиту. Если бы поместье не было привязано кровью, император просто отобрал бы его урода, и на этом все закончилось бы. Урода был бы шанс вновь заработать, подняться и жить дальше». Но кровная привязка была, и чтобы забрать поместье, императору пришлось провести ритуал низложения рода. «Это как?» «Никто толком не знает», — разбил руками Эксара. «Я полагаю, что это действие одного из древних вечных артефактов. При ритуале низложения свойства крови рода меняются». Она перестает сохранять и накапливать в себе полезные особенности. По сути, кровь становится просто другой. Не спрашивай, какой именно, не знаю. Главное, что этого ритуала достаточно для освобождения поместья, привязанного кровью. Народ при этом перестает существовать. Люди остаются живы, а род вычеркивается из титульной книги. Я задумчиво кивнул. Пожалуй, я бы даже отнес этот вечный артефакт к системе управления защитной линией. Всегда должна быть возможность принудительно выкинуть из своего строя предателя. Логично предположить, что это она и есть. Ваши поместья привязаны кровью, я так понимаю, спросил я. Да, кивнул Эксара. И мое, и Ридера, и Алера. А если бы я просто нажал зеленую кнопку без привязки кровью? «Ты бы потерял любую возможность управления общей защитой», — ответил Эксара. «А заодно и своей, похоже. Внутренняя защита ведь ослабляется при усилении внешней. Я стал бы просто бесправным винтиком в чужой системе. Хотя и получил бы усиленную внешнюю защиту, как и все остальные. Что тоже немало, в общем-то». Другое дело, что в этом случае мое поместье фактически принадлежало бы Эксара. Это почти то же самое, как если бы он выкупил четвертое поместье сам, только без урезания возможностей объединения. Да уж, Эксара тот еще жук. Знал я таких людей в прошлой жизни. Они с удовольствием сотрудничают на равных с умными и без зазрения совести используют глупцов. Причем условные глупцы могут быть еще и рады этому. По минимуму-то и им что-то перепадает. Как мне сейчас перепало бы усиленная внешняя защита даже при моей излишней доверчивости. На самом деле не худшее причуда для почти столетнего старика. Главное не идти у него на поводу, и все будет хорошо. Для тех, кого они уважают, такие люди могут сделать больше, чем для собственных детей. А если все четыре поместья в квадрате привязаны кровью, спросил я. Тогда любой род может управлять общей защитой, ответил Эксара. Стянуть ее только на собственное поместье и оголить остальные не получится, а вот степень защиты, скажем так, можно варьировать. В норме это решается коллегиально, но в целом доставить неприятности соседям можно. Например, выставить защиту в параноидальный режим, и она начнет жрать энергию в бешеных количествах у всех, накопители менять устанешь. Я задумчиво кивнул. Доверие все вновь упирается именно в него, и дело не только в простеньком примере, который привел Эксара. В случае войны родов соседи окажутся связаны друг с другом в глазах противника. Защита-то общая. И вместо только своих врагов угрозу всегда будут представлять враги еще трех родов. Правда, и рассчитывать на помощь соседей в собственных конфликтах с чужаками можно будет почти наверняка. Фактически, Эксара предлагает мне вступить в мини-клан, только без прописанной в вертикали власти и прочей формалистики. Впрочем, наверное, союз родов так и должен выглядеть, иначе зачем он нужен? Вы же понимаете, что я не буду принимать какие-либо решения сейчас, слегка улыбнулся я. «Даже не сомневался», — фыркнул Эксара. Однако в его взгляде мелькнула тень разочарования. Слишком долго он ждал, слишком долго шел к этой цели, и очередное откладывание не могло вызвать положительных эмоций, несмотря ни на какое понимание моей правоты. «Хочешь встречу с будущими союзниками?» — поинтересовался он. «Разумеется», — кивнул я. Завтра у нас выходной, задумался учитель. Если у тебя нет никаких планов, давай сделаем как сегодня. Приедешь ко мне, проведем тренировку с утра, а на обед я соберу родичей. Договорились, кивнул я.